Глава третья. Конец рассказа. Начало ожидания. За стенами ресторанчика было уже светло. Ночь кончилась, звезды ушли. В самом зале, — заметил Шон, — бра на стенах вели обреченную на поражение борьбу с ярким дневным светом. Они помутнели до грязно-желтого цвета, и когда, наконец, выключили рубильник, и лампы погасли все сразу, темней нисколько не стало. Свет на дворе становился все сильнее и сильнее. Голубое в нем стало все быстрее замещаться белым. Белое постепенно переходило в тепло-желтое, и день окончательно вступил в свои права. Случайных фигур, мелькавших за окнами, становилось все больше, и обрисовывались они четче, превращаясь из смазанных анонимных силуэтов в трехмерных пешеходов с собственными тенями, которые скользили за ними по стеклу. Даже от обратной надписи на стекле теперь была на полу далеко от оригинала «Своя тень. Кафе». Где-то под окнами в автобусе переключили коробку передач, и этот звук проник внутрь ресторанчика. Мгновение спустя лязгнул его кассовый аппарат, туда опустили монету. Затем автобус с шумом скользнул мимо окон и исчез. Официант вышел и принялся подметать улицу, Стало слышно, как свистит по тротуару его метла, тяжелая на вымахе, легкая на взмахе. Кто-то отвязал навес над стойкой или над лавочкой, тот глухо опустился вниз. Непризнанное чудо, на которое не обращают внимания, произошло в очередной раз. Снова наступил день. Непризнанное никем, кроме одного человека из всех сотен и тысяч, пользующихся его благами. Они оба сидели неподвижно. Мужчина, девушка. Казалось, оба уснули прямо за столом, а девушка, опершись на стол и опустив голову. Впрочем, у него глаза были открыты. Его глаза скрывала рука, прижатая к колбу, будто защитное заграждение. Оба сидели неподвижно. Единственное, что двигалось за тем столом, где так много успели сказать и так мало решить, это неодушевленная субстанция. Дымок от сигареты, давно положенный на стол одним из них, скорее всего мужчиной, упорно продолжал прошивать воздух зигзагообразными белыми швами, которые уходили вверх в никуда. Двигался только дымок и ничего больше. Мужчина все смотрел на нее. Волосы у нее были такие свежие, что даже страх оказался не в состоянии приглушить или испортить исходившую от них нежность. На удивление, прямой, белый и четкий пробор с того места, где сидел мужчина, казалось, поднимался перпендикулярно вверх. Он все смотрел на нее. Одна рука легла вдоль края стола, будто совершенно неосознанно тянется к нему с мольбой о помощи. Хотя он сознавал, жест совершенно случайен. Пальцы не достали, до него совсем немного, словно дальше дотянуться она никак не могла. А помощь, на которую рассчитывала, должна проделать оставшийся путь по собственному волеизъявлению. Пальцы. Такие гладкие, такие изящные. Такие хрупкие и такие беспомощные в борьбе с угрозой. Ногти ухоженные, но без всякого лака. Естественного цвета розового коралла, аккуратно подстриженные. Они, видно, не ломались уже несколько лет. Возможно, с тех пор, как она оставила детские забавы. И на долю такого создания выпало бороться за жизнь. За две жизни. Он все смотрел. Внизу на полу, чуть в стороне от стола, он видел ее ноги. Такие маленькие ножки. На них, казалось, и опереться-то боязно. С каблучками, похожими на костыльные гвозди, которые загоняют в железнодорожные шпалы. Как же могли они понести ее вперед против удара судьбы? сжатые пальцы руки над глазами и несколько расслабились потом напряглись снова она глубоко дышала от скорби и жалости к девушке глаза мужчины сузились в них горел гнев но сосредоточить его на чем то осязаемом он не мог и это приводило в смущение замешательство рождало честное стремление во всем разобраться от напряжения лоб его бороздили глубокие морщины не зная как помочь он приходил в ужас Так бывает, когда человек становится невольным свидетелем катастрофы, травмы. Он потянулся и легонько дотронулся до руки, которая лежала совсем рядом. Уже утро. Они уже ушли. Посмотрите, их больше нет. Она не шевельнулась. Он тронул ее за предплечье и снежной настойчивостью задержал на мгновение свою руку. Поднимите голову. Взгляните вверх. Неужели вы мне не верите? Разве вы мне не доверяете? Казалось, она не слышит. У него мелькнула абсурдная мысль, что она вообще теперь не сдвинется с места. Он убрал руку и стал ждать. Спустя какое-то время ее голова медленно-медленно поднялась и из-под забрала руки, и ее лицо обнаружило себя перед ним. Белый лоб, а в нем столько боли. За ним брови, ровные, не нахмуренные, образующие прямую линию. И уж только потом глаза. Она что-то говорила без единого звука. Он впервые увидел ее глаза при дневном свете. Когда они открылись, перед ним он чуть ли не поморщился от боли. «Боже!» — подумал он. «Эти глаза! Неужто я не могу им помочь? Как вообще можно терпеть, читая то, что они пытаются сказать?» Она повернула голову и с удивлением огляделась по сторонам. Пыталась сообразить, где таится опасность и откуда пришли одолевавшие ее страхи он снова успокаивающе положил свою руку на ее это солнце только и всего видите его оно даже попадает на ковер вон желтая лужица как будто там что то пролили видите она казалась ошарашенной это то самое место куда мы так давно зашли несколько часов назад улыбнулся он она провела рукой перед глазами я будто снова все пережила Понимаю и весьма сожалею, но у нас единственно возможный путь. А есть ли хоть какой-то прок от того, что я вам все рассказала? Может, что-нибудь придумаю? Она покачала головой. Ночь придёт снова, а где будете вы? Он опустил глаза и промолчал. Вы же не в силах помешать ей прийти. Уже сейчас она на пути сюда. Она ходит по кривой по кругу. Чем дальше удаляется, тем ближе. И непременно вернётся. А вы уйдете, и я снова окажусь с ней один на один. Что я могу вам пообещать?» Почти неслышно выдохнул он, и нижняя губа у него задрожала. Она сжала руки и просто сидела и смотрела на них. «Вы не позволите мне отвезти вас домой? Разве вы не хотите, чтобы я поехал с вами домой и позаботился?» «Домой?» Руки у нее снова разлетелись в стороны. «Там ждет смерть!» Живая смерть, которая еще не пришла, но она хуже всех других. Лежит там в постели в комнате, которая когда-то принадлежала моему отцу, натянув одеяло до подбородка. Она не шевелится всю ночь, но и не спит, лежит там без сна, просто уставившись в одну точку перед собой. Мне ли не знать, я захожу в эту комнату каждое утро. Когда появляюсь в дверях, она обращает в мою сторону свой беспомощный взгляд, свои глаза, как бы говоря... «Помоги мне, помоги мне! Я только что видела ваше лицо. Думаете, я ничего не замечаю? Такая боль, такая жалость! А вы ведь всего лишь незнакомец, с которым я повстречалась прошлой ночью. Что же по вашему чувствую я, глядя в те другие глаза?» «И в такой момент вы хотите оставить его самустраниться? Не верю». «Попыталась сделать по-своему, вы мне не позволили. Это уже в прошлом». «Тогда что же?» Уходите. Вам вовсе не обязательно здесь сидеть. Зачем? У вас своя жизнь, своя работа. Вы и так посвятили мне целую ночь». Он медленно и долго качал головой. «Я вас не брошу. Не могу позволить себе, чтобы вы так мучились. Это теперь и моя боль. Вы заразились ею от отца, а я заразился от вас. Никогда не прощу себе, не смогу спокойно спать, оставь вас сейчас». Даже год или два спустя по-прежнему говорил бы себе, что же ты наделал, что же ты наделал, право! Почему бросил ее и продолжал спокойно жить, работать? Неужели не мог подождать и во всем разобраться? Именно так было бы со мной, поверьте, так уж я устроен!» Она пренебрежительно скривила губы. Ждать уже осталось недолго, всего лишь три дня и еще две ночи. Целых две ночи и еще одна половина, заканчивающаяся в пол он потянулся и легонько приложил палец к ее губам не дав ей договорить слова вошел клиент и уселся за столиком у самой двери чтобы не терять слишком много драгоценного времени расхаживая по залу взад и вперед он тут же принялся читать утреннюю газету подперев ее сахарницей читая он постукивал ложкой или вилкой по краю стола чтобы его поскорее обслужили девушка услышала стук и бросила осуждающий взгляд в ту сторону Шон запросто мог бы прочитать теперь ее мысли, отразившиеся на ее задумчивом лице. У этого человека гораздо больше времени, чем у меня, и однако же он так спешит. У него вся жизнь впереди, но ему не терпится подождать и пять минут, чтобы поесть. Мне дано всего три дня до наступления тьмы, и однако же я сижу здесь и безропотно жду. Если вы не хотите позволить мне отвезти вас домой, тогда, может, поедете со мной в другое место предложил Шон. «Куда-нибудь, где... У меня есть друзья. Вдруг они помогут нам?» «Куда?» — равнодушно спросила она. «А вы не испугаетесь? Не пугайтесь, пожалуйста, я не хочу пугать вас». Она вперилась в него взглядом. «В полицию». Он внимательно посмотрел на нее, чтобы убедиться, как она воспримет его предложение. «Вы согласны? Так ведь?» Он повертел в руках пепельницу, как будто приделанный к столешнице циферблат. Нам не обязательно пользоваться этим словом, — успокаивал он. Понимаете, под ним группу людей, которая в данном случае не имеет абсолютно никакого отношения к вам. Давайте рассуждать так. Скажем, я бизнесмен. Любой бизнесмен не имеет значения, какой именно. Я работаю на кого-то, кто умнее меня, кто знает гораздо больше, чем я, потому-то я и работаю на него, а не он на меня. Вчера ночью я шел и... «Сделал то, что сделал. А сейчас хочу отвезти вас к моему боссу, Мак-Манусу, человеку, на которого работаю, и все обсудить с ним. Вам нечего бояться. Он мудрее меня, старше и гораздо опытнее. К тому же внимательный, понимающий и добрый. Возможно, не к людям, подлежащим наказанию, но это уже другое дело. Вам он не причинит никакого вреда и не испугает вас». «Вы любите своего босса, да?» «Считаю его замечательным человеком», — просто ответил Шон. И тотчас продолжил свои попытки убедить девушку, боясь навсегда ее потерять, если ослабит их на мгновение. «У него тоже есть дочь. Она еще не достигла вашего возраста. Думаю, ей лет четырнадцать, от силы пятнадцать. Если вы... ну, вызовите его на откровенность, что ли, он обязательно покажет вам ее фотографию. Он отличный парень, мой босс». «Поедем к нему и поговорим. Просто обсудим случившееся втроем. Как будто вы будете говорить с собственным...» Увидев, что ее лицо мрачнеет, Шон тут же проглотил последнее слово. «Даст Бог, он нам поможет. Как знать? Хотя бы советом. Во всяком случае, мы ничего не теряем, правда же?» Он протянул к ней руку ладонью вверх, и она так и повисла на мгновение в воздухе, как бы продолжая молча приводить аргументы. Наконец он неуверенно ее опустил, когда увидел, что она положила свои руки на край стола, будто к чему-то готовясь. Потом медленно встала, а он так и остался сидеть слегка, склонив голову и с тревогой наблюдая за ней. «Больше мне пойти просто некуда», — пробормотала она. Он быстро выпрямился. «Вы имеете в виду?» «Я пойду с вами, Шон. К человеку, на которого вы работаете». Часть вторая, Глава четвертая, Начало полицейской операции. Отобрав семерых, Макманус остальных отпустил, закрыл дверь кабинета, вернулся к своему столу и сел. Семеро отобранных так и остались стоять перед ним в ряд, сохраняя между собой промежутки, опустевшие места отпущенных. Они напоминали солдат, застывших по стойке смирно на параде, хотя может не так уж и смирно. Один стоял руки за спину, другой сложил их на груди, третий вытянул по швам, у четвертого вошло в привычку придерживать ими лацканы пиджака, только никто не держал их в карманах. С напряженным вниманием все ждали, что скажет Макманус. Они не моргали, не шевелились и даже затаили дыхание. Хотя собралось столько людей, в небольшом кабинете наступила напряженная тишина. Ее нарушал только гул воды в водопроводной трубе. Собираясь с мыслями, МакМанус долго молчал. Казалось, что он все еще сомневается, стоит ли начинать разговор. Взяв карандаш, обыкновенный желтый карандаш, он все вертел его в руках, постукивая им по столу, то заточенным концом, то тупым, отчего тишину в комнате нарушал еще один очень слабый звук. Очевидно, он не сознавал, что делает это, поскольку смотрел на своих помощников. Заговорил медленно и тихо. Дело... «Строго конфиденциальное. Оно должно оставаться конфиденциальным уже в силу своей природы. О нем нельзя распространяться не только на улице, но даже и здесь, в участке. О нем нельзя рассказывать другим сотрудникам, которых я не отбирал. Можно сказать, оно не только конфиденциальное, но еще и неофициальное. Я берусь за него под свою личную ответственность». «Вот почему приказывать вам, выполнять различные задания, которые разработал, не могу. Вы вольны отказаться, но только прямо сейчас, а не тогда, когда колесо будет запущено. Как только согласитесь, вы обязаны подчиняться приказам». «Ясно?» Он подождал. «Сейчас я коротко вам все изложу. Один человек предсказал смерть другому». Она должна произойти через три дня, послезавтра в полночь. Навесить прорицателю раньше времени мы ничего не можем. Ни один закон не нарушен, никакие угрозы не имели места. Есть закон о ворожбе с предсказанием будущего, но у нас нет оснований забрать ясновидца даже по этому обвинению. Заявление сделано устно, во время беседы, а у нас в стране свобода слова. Лично я в предсказания не верю» потому, как вы понимаете, оно свершится, если только не принять меры, чтобы ему воспрепятствовать. И дело вовсе не в предсказании, нет, а в том, что либо сам прорицатель, либо же кто-то, работающий в паре с ним, позаботится о его исполнении, уже собирается исполнить его. Данное судьбоносное предсказание явилось как бы кульминацией множества мелких. Подготовка к нему шла в течение нескольких недель, даже месяцев. Каждое предыдущее откровение сбывалось, давало какие-то дивиденды, пока, разумеется, жертва не убедилась, что непременно сбудется и последнее, самое важное. А почему бы ему и не уверовать в истинность его, если на это и делается ставка? И вот тут-то на сцену выходим мы. Прежде чем взяться за последнее предсказание, нам надо разобраться, как срабатывали прежние. Ничего серьезного пока не произошло, так что пока заняться тут нечем. Зато в наших силах изучить те другие, поскольку они уже сбылись, и через них подойти к последнему, разузнать, что и кто за ним стоит, откуда оно идет, что все значит. Дайте объяснение маленьким предсказаниям и вы найдете объяснение большому. Таким образом, мы спасем нашего парня дважды, избавим его от расплаты и избавим от его собственной веры в то, что непременно надо расплатиться. А вера, Приносит ему не меньше, если не больше, вреда. Она его убивает. — Ну, ребята, ухватили саму идею? — ответили они ему косвенно, продолжая стоять, не двигаясь. — А теперь, если кто-то хочет уйти, вон дверь. Один из них повернулся и посмотрел, будто забыл, что она действительно есть в стене. Остальные даже не пошевельнулись. — Ну что ж, — быстро заговорил он, — теперь вы обязаны подчиняться приказам. «Вы, ребята, добровольцы, и вы получите задания, каких не получал еще ни один детектив. Я не посылаю вас выслеживать убийц. Я не посылаю вас на поиски пропавших драгоценностей. Я посылаю вас проследить за пророчествами». «Да-да, вы не ослышались. Вам придется работать с пророчествами». «Ваша работа заключается в том, чтобы расколоть их и извлечь из них какой-то практический смысл. Сделать их...» Он почесал подбородок. Ну, какое бы тут употребить слово? поддающимся пониманию, что ли? Найти им правдоподобное объяснение, как они подстраивались, как оснащались и как срабатывали. Итак, начинаем. Вот вам задание. Арчер. Телеграмма, поступившая в аэропорт Сан-Франциско за 55 секунд до взлета самолета, которым Харлан Рид должен был возвращаться. «Из-за нее он не полетел этим рейсом, так что скриптум к первоначальному предсказанию об авиакатастрофе, то есть о том, что Рит останется жив, достиг цели. Дочь ему телеграмму не отправляла. Узнайте, кто ее послал и с какой целью. Только смотрите, корреспондент не должен догадаться, что вы пытаетесь это узнать, ясно?» «Ясно», — мягко выдохнул Арчер. «Но, боже, как бы мне хотелось воспользоваться планшеткой для спиритических сеансов». «И, между прочим, информация, если мы хотим ей воспользоваться, нужна нам немедленно, так что в вашем распоряжении не три дня». Дверь закрылась, и их осталось шестеро. Доменгес, займитесь парой туфелек». «Парой женских туфелек, которые исчезли из ночного клуба Эмбаси. Они оказались в магазине подержанных вещей на другом конце города. Узнайте, как они попали из ночного клуба в витрину магазина. Узнайте, кто помог им проделать столь странный путь и с какой целью». «И снова повторяю. Смотрите, чтобы тот, кто проделал трюк, не догадался, что вы его взяли под прицел. Лимит времени тот же. Вот адрес». Дверь закрылась, и их осталось пятеро. «Теперь вы, Брэдли, узнаете, как номер сейфа Харлона Рида, 1805, оказался в голове у Томпкинса, и как в ней оказались сведения о содержимом сейфа». Только к Томпкинсу и близко не подходите, им будет заниматься другой человек. Начинайте работу с противоположного конца». «Ничего себе задание», — простонал несчастный Брэдли. «Не пугайтесь, Бред, успокоил его Макманус. «Не получил же он информацию на коротких волнах. Она попала к нему каким-то способом, который можно увидеть, услышать, пощупать или понюхать. Вот ваше задание — увидеть, услышать, пощупать или понюхать, что бы там ни было». Дверь закрылась, их осталось четверо. «А теперь у нас задание полегче. Из пророчеств, предсказаний, или как вы там их еще называете, я выбрал лишь основные моменты. Многое пришлось оставить, нет ни людей, ни времени. Но настоящая причина не только в этом. Если честно, за некоторые из них я и сам боюсь браться. Слишком уж они крепкие, зубами не вцепишься». «Румынская актриса, нацепившая браслет с бриллиантами у колена. Девчушка, которую чуть не задавили. Акции, повышавшиеся и понижавшиеся чуть ли не по заказу. Достаточно и тех, что я выбрал. Если мы сможем навесить вероятность правдоподобия на эти три крючка, мы спасем разум человека от умирания. А его теле я не беспокоюсь. О нем позаботится Шон. Шефер, вы займетесь девушкой по имени Эйлин магвайр Будете, что называется, состоять при ней. Вы — ночная сорочка, которую она носит. Вы — ее кожа. Вы не выпускаете ее из поля зрения ни на миг. Дверь закрылась, их осталось трое. Малой, вам заниматься львами. Мужчина ахнул. Чем? Львами. Узнаете, какие зоопарки находятся в радиусе 500 миль отсюда. Проверьте их все до единого и узнайте, есть ли в них львы. «Если есть, смотрите в оба, чтобы ни один зверь не вырвался на свободу или чтобы его не украли». «Чтобы не украли льва?» — выдохнул детектив. «Предупредите всех смотрителей зоопарков, чтобы взяли под особый контроль клетки со львами в течение последующих двух-трех дней. И смотрите, не пропустите разъезжающие цирки или представления с животными, или что там еще, что подпадает под вашу епархию, пока вы занимаетесь этим делом». «Как только появится что-нибудь о львах, докладывайте мне немедленно». Малой вышел, украдкой прикладывая платок к колбу. «А вы будете работать в паре. Мы подошли к главной фигуре. И если старая поговорка о том, будто две головы лучше, чем одна, и имеет какой-то смысл, мне, чтобы сравняться с ним, понадобилось бы целое отделение. Говорят, он якобы знает, о чем вы думаете». «Мой вам совет — ведите себя так, словно он это знает. Тогда вы ничего не напорите. Его имя — Джеремия Томпкинс, и живет он вот по этому адресу. Внешне там и смотреть-то не на что, только вы не обманываетесь насчет его внешнего вида и не думайте, будто он ничего собой не представляет. Другие до вас допускали ту же самую ошибку и потом очень сожалели. Если можете, не выпускайте его из виду» если все всё-таки придется выпустить его из виду на мгновение другое, удостоверьтесь хотя бы в том, что не выпускаете его из диапазона вашей слышимости. Диктофоны и всякие другие подобные штучки». Сокольский посмотрел на Допса. «И он что, будет знать, чем мы занимаемся?» — спросил коп в тревоге дрожащим голосом. Макманус только и сказал ему. «Сколько вам лет, Сокольский?» и продолжал, не дожидаясь ответа. «Будьте готовы в любую минуту зацапать его. Ждите, если можете, пока у вас не появится на него что-нибудь определенное. Однако в любом случае завтрак, полуночи, за сутки до крайнего срока последнего пророчества он должен быть в каталажке. Выполняйте!» Дверь открылась, они вышли, и приглушенный голос, удаляясь, жалобно спросил. «А как надо стараться не думать, чтобы не выдать, о чем думаешь?» Затем дверь закрылась, и Макманус повернулся к Шону. «А теперь займемся вами. Вы находитесь в самом центре опасности. Вы прикрываете мишень». Он задумчиво погладил подбородок. «Вы боитесь львов, Шон?» «Никогда об этом не задумывался», — откровенно признался Шон. «Пожалуй, не лег бы со львом в постель, будь у меня выбор. Во всяком случае, вплоть до настоящего момента никаких отношений со львами я не поддерживал. Они занимались своим делом, я своим». «Ну, зато отныне, боюсь, вам с ними придется повозиться», — сухо заметил Макманус. «Не надо понимать меня буквально. Лев, на борьбу с которым я вас ставлю, может принять чуть ли не любую форму. Может оказаться пулей, удавкой на шее или чашкой кофе с ядом, и не исключено самым настоящим львом в натуральную величину. Толком мы ничего не знаем, кроме указанного для совершения сего акта времени, послезавтра в полночь». А это уже кое-что, даже очень много. Ваша задача — сохранить ему жизнь. Есть и такой вариант — заполнить весь дом парнями вроде вас, послать туда человек шесть или целую дюжину. Но тогда Лев сразу почует их, отсрочит свой визит и появится в какое-нибудь другое время, когда его уже никто не ждет. Это не в наших интересах. Я хочу, чтобы он пришел в назначенный срок. Макманус стукнул кулаком по столу и чтобы уже больше никогда не появился снова. Потому-то и отправляю вас туда одного. Идите в заднюю комнату, где девушка сейчас отдыхает, и как только наша сиделка скажет, что ей уже лучше, поезжайте к ней домой. Вы ее гость, ее дружок, мне все равно, кто вы. Только смотрите, чтобы после-послезавтрашней полуночи ее отец остался жив. Остальное — все на ваше усмотрение». Шон повернулся и без единого слова вышел. Макманус остался один за своим столом и с карандашом. Операция началась. Глава пятая. Ожидание. Телохранитель против планет. Колеса замкнула. Машина остановилась перед домом. Джин выключила зажигание. «Вон он!» — она показала подбородком на дом. Шон посмотрел на него. Посмотрел очень внимательно, ведь видел его впервые. Он где-то слышал, что детектив должен смотреть на какой-то предмет много раз. Мол, чем больше смотрит, тем лучше, ибо каждый раз узнает о нем что-то новое. В том-то, мол, и заключается суть детективной работы. Смотреть и смотреть, пока, наконец, не узнаешь всего, что может сказать тебе сама эта вещь. Он никогда не соглашался с подобной установкой. Она была не для него. Считал ее справедливой в отношении мелких самоочевидных вещей, которые можно оторвать от окружения и взять для отдельного рассмотрения самих по себе. Однако же для получения общего представления, общей картины, панорамы, единого целого, предпочитал всему свежий, ничем еще не испорченный взгляд. А то, что приходило потом... Почти нисколько и никогда первое впечатление не улучшало. Последующие взгляды только смазывали четкость первого впечатления. Это вовсе не означало, что он такой всезнайка, и ему достаточно всего раз взглянуть на картину или обстановку, как он уже знает о ней все. Это означало, однако, что каково бы ни было его первое впечатление от данной картины, оно, скорее всего, оказывалось ближе к истине, чем любое последующее. Он обладал хорошим воображением и был слабоват по части логических построений. Потому-то, наверное, и называли его мечтателем. Поместье оказалось большое, а сам дом занимал лишь незначительную его частицу и сейчас находился в самом его центре. Такая открывалась перспектива с того места, где они остановились. На самом же деле дом являлся не более чем серо-белой вехой, почти затерявшейся на пересеченной покрытой зеленью местности. За домом она слегка возвышалась, там росли деревья. Судя по белой коре, березы. Их было слишком много, и они спускались вниз, подступали слишком близко, представляя собой потенциальную опасность, ибо за первыми же двумя-тремя рядами воцарялась тень, скрывавшая абсолютно все. Среди них мог подкрасться и затаиться кто угодно, зверь или человек. Сам дом ему не понравился. Не будучи архитектором, Шон затруднялся определить, в каком стиле он построен. Невысокий, разлапистый, из светлого камня дом, хотя и двухэтажный, обманывал глаз и казался одноэтажным, поскольку все окна на первом этаже, особенно с лицевой стороны, были удлиненной формы и открывались как двери. Причем занимали такую часть фасада, что для окон второго этажа оставалась вверху лишь небольшая полоска, И те, по сравнению с нижними, смотрелись как непривлекающие внимание квадраты. Ни мрачным, ни зловещим с виду дом не выглядел. И все же слишком массивный, слишком формальный по архитектурному замыслу он обладал нейтральными чертами общественного здания, не располагал к себе и не годился для личной жизни. В нем бы следовало разместить художественную галерею, библиотеку или какой-нибудь центр — тогда бы вам захотелось зайти в него и с удовольствием по нему побродить но спать в нем вы бы не пожелали сколько вы в нем живете всю жизнь тогда вам наверное все равно тихо и задумчиво сказал он они вышли из машины и прошли по короткой дорожке к парадной двери у основания ступенек в качестве печати и перманентной собственности располагался в камне бронзовый венок в нем буквы у р тоже бронзовые Небольшие, но неуничтожимые. Полагаю, инициалы вашего отца. «Деда», — поправила она. «Он и построил дом. В те дни в имение приходилось ездить в экипаже, И, отправившись по делам утром, вы добирались сюда лишь к сумеркам». Она провела по инициалам носком туфли. «Дед и сделал все деньги в нашей семье. Я его не видела, но вроде как завидую ему». «Почему? Потому что он сделал все деньги в семье?» «О, нет» потому что прежде чем начать их делать, он прожил примерно двадцать лет. Ни у отца, ни у меня такого уже не было. По обеим сторонам от ступенек лежали на плитах два мраморных льва. А может, две мраморные львицы, поскольку у них не было гриф. Довольно маленькие, и меньше натуральной величины. Местами мрамор пошел полосами и пожелтел от непогоды. Поднимаясь на крыльцо, Шон погладил одного по голове. Они несколько не к месту, вам не кажется? Каждый раз, когда он входит или выходит, они попадаются ему на глаза. В самом начале я подумывала о том, чтобы их убрать, но так ничего и не сделала. Я наблюдала за ним, когда он проходил мимо. Похоже, они ничего для него не значат. Он так к ним привык, что, полагаю, их вообще не замечает. Они каменные, и он не думает о том, что им полагалось изображать первоначально. Сейчас львы — лишь часть подъезда. Он боится настоящих. Очевидно, увидев, как они поднимаются по ступенькам, дворецкий распахнул перед ними дверь, исполняя свой долг. Он оказался довольно крупным мужчиной под или за пятьдесят, и в нем, безусловно, не было ничего от престарелого семейного слуги. Если его даже и удивило, что хозяйка возвращается после всеночного отсутствия в сопровождении молодого человека, о существовании которого он даже минуту назад и не подозревал, то никак этого не выказал. Только окинул Шона коротким уважительным взглядом, не более. «Мистер Шон Викс, мой друг. На заднем сиденье машины лежит его сумка. Да, вот еще что. Приготовьте для него комнату напротив комнаты отца, через холл». Шон огляделся с дружелюбной праздностью случайного гостя. «Очень мило, с вашей стороны, что вы меня приняли, Джин. Отец в последнее время не очень хорошо себя чувствует. Мы толком и не знаем, что с ним такое, правда, Викс? Она окинула дворецкого взглядом, который тот мог истолковать как знак доверия. «Да, не знаем, мисс», — послушно повторил он. Она несколько понизила голос. «Как он, Викс?» «По-прежнему, мисс». И отправился за сумкой Шона. «Прежде чем познакомить вас, я покажу вам дом», — предложила она. Из вестибюля Джин повела его налево через высокую, чуть ли не до потолка дверь. «Гостиная». Шон вошел в комнату и походил по ней, оставив девушку у порога. Ведь он на работе, на особой работе. Никакой не гость, и вовсе уж не ценитель антиквариата. Он добросовестно выполнял свои обязанности и откровенно это демонстрировал. Прежде всего оглядел комнату в целом, с середины, затем обошел ее вдоль стены, проверяя, какие там внешние выходы. Окна. Попробовал, насколько они крепкие, открыл их, выглянул, закрыл, снова попробовал их на прочность. Она прошла дальше. «Здесь мы едим». Он осмотрел внешние выходы, внутренние шкафы, проходные двери, альковы. Джин обратила на это внимание. Один раз она даже улыбнулась про себя, но Шон ничего не заметил. «Кабинет отца». Он склонился к книгам, как будто хотел прочитать их названия. А может, пытался разглядеть, на чем держатся полки. А когда они подошли к мраморному камину в одной из комнат, заглянул даже внутрь, в дымоход, чтобы определить, открытый он или ложный. «Настоящий», — пробормотала она. Шон повернулся и увидел выражение ее лица. «Знаю», — сказал он. «Но моя задача — уберечь вашего отца от нанесения ему физических повреждений. Причем я понятия не имею, какую форму они могут принять и откуда их ждать». Джин повела его дальше. «А вон та последняя комната?» «Консерватория». Она ответила на незаданный вопрос, который прочла у него на лице. «Мы в шутку так называем ее. Пользуемся ею изредка, когда приходится терпеливо выслушивать чье то пение или игру на фортепиано. На двух пустых противоположных стенах до потолка поднимались витражи. «Они бутафорские», — сообщила девушка, когда он принялся их осматривать. Проемов за ними нет. Одну минуточку я покажу, и вы все поймете. Она щелкнула выключателем и скрытые за витражами лампочки загорелись. Рельефно засверкали рубиновые, изумрудные и янтарные стекла, как в витражах средневекового собора. На центральной панели каждого витража была представлена какая-нибудь религиозная фигура в полный рост. На каждой из окружающих панель освинцованных секций изображалась голова какого-нибудь мифологического или геральдического животного. Единорога, грифона, вепря, льва, феникса. «Витражи из Англии», — глухо заметила Джин. «Из какого-то королевского аббатства или что-то в этом роде. Периода плантогенетов. И опять это заслуга дедушки. Перевезено целиком и полностью». Вы знаете, в те времена богатые американцы перевозили из Европы целые замки. Он был скромный и удовлетворился лишь двумя витражами. Щелкнул выключатель, и яркие картины померкали. Ему пришло в голову, что, судя по числу декоративных животных вокруг, семена злого пророчества весьма вероятно первоначально посеяны прямо здесь, в доме, в чьем-то недобром, чересчур богатом воображении. На девушке он этого не сказал. Когда они возвращались в вестибюль по лестнице, спускалась женщина. «Джин!» Так и ахнула она, и чуть ли не бегом помчалась по оставшимся ступенькам. «О, Грейс! Миссис Хатчинс, мистер Шон. Мистер Шон, мой друг, Грейс!» Миссис Хатчинс слегка кивнула в знак признания, а сама не спускала встревоженного взгляда с девушки. «Джин!» — снова сказала она с упреком. «Джин, дорогая!» «Я вас напугала? Вы уж меня простите. Мы всю ночь просидели за беседой в ресторане. Мне это и впрямь помогло. Я хоть не думала о себе». Шон сказал. «Я не собирался задерживать мисс Рид. Так вышло». И снова она признала его, удостоив лишь мимолетным кивком. «Вы не говорили отцу?» спросила Джин. «Да как же я могла? Да и любой другой тоже. Но я до утра не сомкнула глаз». «Я позвонила Гилбертом, позвонила Луизе Ордуэй. А тебе я не спрашивала», — поспешно добавила она. «Я сочинила какую-то историю, чтобы узнать, не там ли ты. С ними я бы ни за что не могла оставаться», — с пренебрежением заметила Джин, но фразу не закончила. «Простите, что напугала вас, Грейс. Вам не следует так обо мне беспокоиться. Я ведь уже взрослая». Экономка продолжала. «Уикс вроде бы сказал, ты велела подготовить для мистера Шона западную спальню». «Мне надо сходить посмотреть, как там дела, ты же нас не предупредила». «Она не верит нам», — пробормотала Джин, глядя, как женщина вновь поднимается по лестнице. «Я имею в виду насчет вас. Видели, как она смотрела на вас? Да и как она могла поверить? Она ведь знает всех моих друзей, а ваше имя услышала впервые». «Вы еще достаточно молоды, чтобы заводить новых друзей», — возразил он. «Этот процесс никогда не прекращается». Но не так же вдруг, совершенно ниоткуда. Поднимемся наверх. В верхнем холле они снова остановились, и он выжидающе постоял. Он понял, что она пытается взять себя в руки. «Там комната отца. Вон та дверь», — указала она, но они так и остались стоять, где стояли. Вновь появилась миссис Хатчинс, выйдя из спальни, предназначенной для гостей, напротив той, на которую указала Джин. Миссис Хатчинс тактично закрыла за собой дверь, Прошла мимо них, молча им улыбнувшись, и стала спускаться по лестнице. «Сейчас я представлю вас ему. Приготовьтесь. Это будет довольно тяжело для нас обоих. В данном случае мисс Ридья не личность. Я охранник, представленный к вашему дому. И быть здесь моя обязанность». Она взялась за дверную ручку, но все никак не могла решиться. Каждый раз, когда я захожу к нему, мне приходится собираться с духом и напрягать все силы. Даже если я была у него совсем недавно. Понимаете, я ведь помню, каким он был до этого. Она подняла руку и хотела постучать. Ах, да, вот еще что. В комнате вы увидите несколько часов. Сколько бы их ни стояло, ему все мало. Он спросит вас, который час. Скажите, что минуты на две меньше, пусть ваши часы отстают, чтобы они совпали с другими. Утром... Когда он еще не следит за ними, я теперь тихонько отвожу стрелки немного назад. Это как бы дает ему лишнюю минуту другую. Что я еще могу сделать, чтобы хоть как-то облегчить его страдания? А ночью, когда он спит, мы снова переводим их вперед, и с наступлением нового дня они идут точно. Не следовало бы держать все часы у него в комнате. Без них он боится еще больше. Ему кажется, что время бежит быстрее и ускользает от него. Воображение, вы знаете, всегда гораздо ужаснее реальности. Ее повисшая в воздухе рука наконец постучала в дверь. Этот джин, дорогой, громко сказала она. Со мной гость. Потом повернула ручку и открыла дверь, не дожидаясь формального разрешения войти. Разум Шона отдал команду органам чувств. Ну же, сделайте все как надо, ничего не упустите. Вы в самом центре событий посреди большой комнаты сидел в кресле мужчина определить его возраст оказалось невозможно ибо у смерти нет возраста а он был так же мертв как может быть мертво то что еще движется на усохшем теле халат на ногах мягкие кожаные шлепанцы кто то заботливо накрыл ему ноги ковриком или пледом совершенно белые его волосы по прежнему оставались пышными Ну а если, как догадывался Шон, еще каких-то две-три недели назад о его возрасте говорил только их цвет, эта белая шевелюра над моложавым румяным лицом, то теперь их цвет играл совершенно противоположную роль. Теперь это был единственный оставшийся в нем признак жизненности. Копна чистых, здоровых белых волос над осунувшимся сморщенным лицом, похожим на спущенную футбольную камеру. Шея напоминала пучок тонких проводов в кабеле, резиновая изоляция на них разрушилась, и теперь по ним не проходило почти никакого тока. Глаза напоминали раскаленные до бела заклепки, прожигающие себе путь внутри черепной коробки и углубляющие отверстия, которые они за собой оставляли. Его окружали четыре хронометра. На комоде с зеркалом у стены... Небольшие стоячие часы на столе рядом с хозяином, по соседству с ними циферблатом вверх тонюшенькие карманные, а на кожаном ремешке самая последняя дырочка, в котором уже едва удерживала их, с его истощенного запястья свисали продолговатые золотые часики. Они болтались там, как браслет. Все часы тикали, и казалось, что вокруг раздается слабое чириканье механических птиц. Не успела Джин представить Шона, мужчина сразу же обратился к нему. «Пришлый человек. Посторонний. Теперь я могу проверить. У вас есть часы? Что у вас? Который час? На ваших?» Шон поднял запястье, прикрыв часы другой рукой и отнял минуту от уже отстававших часов, стоявших на виду. «Двадцать девять минут», — сказал он, опустив руку и снова прикрыв часы манжетой. Лицо Рида осветилось радостью. «Джин!» — воскликнул он. «Джин, ты слышишь? Значит, у меня еще одна лишняя минута!» «Только подумать! Лишняя минута! Отведи стрелки назад!» «А мои даже, по-моему, спешат!» — добавил Шон. И у него от сострадания подступил комок к горлу. Он подумал, только заодно то, что уже с ним сделал, Томпкинс определенно заслуживает электрического стула, неважно, намерен он сделать что-то еще или нет. Причем заслуживает самой медленной смерти, чтобы напряжение было слабое и возрастало постепенно. «Отец», — сказала Джин, подходя к нему и нежно возвращая на место упавшую прядь, — «я хочу, чтобы ты познакомился с Томом Шоном». Вспышка его энтузиазма угасла, словно подобное проделывали с ним уже не раз. «Еще один доктор. Очередной психиатр». «Нет, дорогой, нет». Она выдала тщательно подготовленную генеалогию, которая для Шона звучала все равно, что китайская грамота. «Ты помнишь Теда Биллингса, жениха Мэри Гордон? Парня, который пару лет назад погиб во Флориде, когда его машина перевернулась. Он приезжал к нам раз или два. Ну а Том учился с ним в одном классе. Я познакомилась с ним на... на одной из вечеринок у Мэри». «Я и понятия не имел, что ты на них ходила», — безразлично ответил Рид всем своим видом выказав что тема до того стара что уже не вызывает его интереса ну во всяком случае вот он со всеми своими пожитками я пригласила его погостить у нас а ты не думаешь что следует рассказать ему о том что или ты ему уже сказала шон чтобы как то скрыть ее конфуз шагнул и протянул руку здравствуйте сэр сердечно приветствовал он хозяина дома ему казалось что пожимает тоненькие веточки. Чувствовалась каждая отдельная косточка, хрупкая, незащищенная, того и гляди, готовая рассыпаться. «Вы несколько рановато, молодой человек», ядовито усмехнулся Рид. «Но все равно добро пожаловать в наш дом». «Рановато?» Шон сделал вид, что ничего не понял. «Я и не знал, что вы ожидаете меня в какое-то определенное. Вы явились рановато для похорон».